Глава двадцатая Голоса. Они звучали хриплые, с надрывом. «Этого я видел с Лорхом. Не знаю, как они вышли на мой след. Нужно его прикончить». «Нет», — сурово отчеканил кто-то. «Никаких убийств». «А я узнал его», — проговорил третий. «Это сын Алиса Торна». «Тогда тем более. Если все раскроется, сами знаете, какие последствия могут быть». На нас и так повесили убийство. «Я видел тела», — проворчал один из тёмных. «Но как объяснить, что это не мы?» «Нам всё равно не поверят. Ещё и портал закрыли. Придётся идти в Риэн на своих двоих. Скорее всего, и там без пропуска не пройдёшь». В ушах звенело. Голова раскалывалась надвое. Я не могла пошевелить ногами, руками, шеей. Глаза тоже не открывались. Рассмотреть темных у меня так и не получилось. Но я чувствовала, что по-прежнему лежу на холодной сырой земле. Где-то вдалеке завывал ветер, слышался грохот грома, звонкие капли дождя барабанили по листве. Но секунду спустя снова наступила тишина. Голоса стихли, сменившись невнятным бормотанием. А после меня подхватили на руки. Кожу тут же пронзили тысячи маленьких иголочек. Но вместе с ними по венам разлилось непонятное тепло, такое знакомое и родное. Пришла в себя от того, что меня яростно трясли за плечо. Великие боги. Глубоко выдохнув и повалившись на мокрую от прошедшего дождя траву, выговорил Айнон. Я думал, что ты не придешь в себя. Что произошло? Где мы? Горло перехватил спазм, будто удавкой. В голове царила неприятная давящая пустота. Точно не в плачущем лесу, вроде где-то у подъезда в Боротон. Наши нападавшие, видимо, расстарались. Я поморщилась. Сейчас было непонятно, говорил он серьезно или так шутил. О чем ты? Сам хочу понять. Буркнул Айнан. Сначала меня пытались пырнуть ножом, а потом заботливо перенесли из леса к городу. И кто? Темные эльфы. Одно с другим не вяжется. То убийство. Я покашлялась и, сделав глубокий вдох, заставила эмоцию угомониться и отпустить моё горло. Мне кажется, это не они. Мы ещё долго молчали. Каждый думал о своём. Наконец Айнон прокашлялся и спросил внимательно, посмотрев мне в глаза. «А почему ты не применила свою силу? У тебя ведь было время, чтобы дать отпор». Горлу снова подступил тяжелый ком, не дающий дышать свободно. Сердце болезненно сжалось от подкативших воспоминаний. Стало холодно. Подогнув ноги и обхватив их руками, я уткнулась в колени лицом и зажмурилась. «Мама!» — буркнула я. «Что?» — айнан подсел ближе. Я тихо всклипнула и подняла голову. «Над нами еще маячила угрюмая черная туча, но дождь уже закончился». Да и раскаты грома слышались далеко впереди. Мы тогда с ней сильно повздорили. Воспоминания давили, слова застревали в горле, и чувствовала я себя при этом довольно гадко. Будто на секунду меня выдернуло из реальности и перекинуло в прошлое. Не знаю, в какой момент, но сила вырвалась, и я ударила маму магией крови. Ее лицо в тот момент... Я запнулась и посмотрела на Торна. В его взгляде вместе с тревогой и беспокойством проскальзывало сочувствие. Я поджала губы и, отвернувшись от эльфа, уставилась на ночной город. Отсюда он казался намного больше, чем был на самом деле. Находясь на возвышенности, он представлялся большой громадиной, стены которой были освещены яркими магическими фонарями. Тогда в лесу продолжила, положив подбородок на колени. Меня будто перемкнуло. Ничего не могла из себя выдавить. После того, что произошло с мамой, я пообещала, что больше никогда не буду использовать магию крови. Но тогда в переулке... Это другое. Я глубоко вздохнула. Знала, что он спросит. Тогда магии было столь мало, что ее и не почувствуешь. Но как сказать? Усмехнулся Торн. По мне словно разряды молнии прошли. Прости. Я виновата опустила голову и снова всхлипнула. Слезы одна за другой катились по щекам. Не нужно было. Эй, эй! Я почувствовала, как ладонь эльфа дотронулась до моего плеча. Но чего ты? Айнен подсел еще ближе. От него веяло легким морозцем, но холодно мне совсем не было даже наоборот. По телу разливалось тепло с щекочущими кожей приятными мурашками. Знаешь ты, Вель, давно хотел тебе сказать, Айнен кашлянул ты наверное меня ненавидишь ляпнула я конечно что он еще хочет сказать тогда в переулке я сделала ему больно скрывала что полукровка и вот сейчас погналась за тем с кем не смогу справиться так еще и застыла на самом ответственном моменте из-за чего Айну опять же досталась. что Торн резко отдернул от меня ладонь будто обжегся а что еще конечно я смахнула рукавом слезинки. Вот умеешь ты все испортить, Гил! Зло буркнул Торн, вставая на ноги. Ну а что? Я недоуменно похлопал ресницами. Давай, поднимайся! Хочешь себе почки отморозить? Нужно возвращаться в город и доложить обо всем, что случилось. До главных ворот шли молча. Айнен впереди напряжен на чекане каждый шаг. Я чуть позади, то и дело оборачиваясь по сторонам. Меня не отпускала мысль, что за нами наблюдают. Когда мы дошли до ворот, нас встретили хмурые лица охранников. После того, как мы показали гербы Академии и рассказали коротко, не вдаваясь в подробности, кто мы и откуда, они все же нас пропустили. Хотя лица их помрачнили еще больше. А в отделении... В отделении нас ждали. Ли и Гарс давно умотали в Академию и старшие устроили нам взбучку. Когда мы рассказали, что произошло, Лорх рвал металл, называя насторнем самыми последними словами. Он выражался такими витиеватыми предложениями, что у меня уши в трубочку сворачивались. Наказывать нужно меня, Айнан ни при чем. Я вышла вперед, когда гневная тирада Лорха подошла к своему логическому завершению. Но это было лишь на первый взгляд, потому как после моих слов ищейка вновь зарычал, как бешеный медведь. За такое самовольство простого наказания недостаточно. Завтра же обо всем доложу вашему декану и ректору. Не горячись», — отозвался Мутон, который на удивление был сдержанным и на личности не переходил. Да, он был раздражен и, наверное, перепуган, но разговаривал вполне спокойно. Мы с тобой тоже хороши. Оставили их одних, хотя глаз не должны были спускать. Давайте-ка еще раз и по порядку. Эльфов, значит, было трое. Мутон перевел взгляд на меня. Я кивнула, не став упоминать то, что Айгнор сказал правду. Мне почему-то показалось, что выделение об их дружбе никто не знает. Я не могла пошевелиться, но услышать обрывки разговора получилось. Им действительно нужен портал. И следующее время. Скорее всего, они уже далеко от Баротана. Проговорил Торн, закрывая меня своей спиной, будто хотел защитить от нападок Лорха. «Возможно», — насупившись, пробумнил Мутан. «Найджел!» — обратился он к Ищейке. «Бери Озгре и отправляйтесь в рен через портал. Предупредите местное руководство. Проследите, чтобы в городе усилили охрану. Пусть обыскивают всех приезжих». Ищейка отлип под от стены, которую все это время подпирал, и кивнув Озгру вышел из кабинета. «Демоны, вас побери!» Все еще не унимался Лор меря шагами комнату. «Вы хоть понимаете, какой опасности себя подвергаете?» Их главное не хотел нашей смерти. Глухо выдохнула я. И мне кажется, убийство не их рук дело. Не мели чепуху, фыркнул старший сержант. Артефакт уловил всплеск магии крови. Кто еще? Если темные эльфы сохранили вам жизнь, это совсем не означает, что они святые. Глаза Лорха гневно вспыхнули. Может, их подставили? Упрямо предположила я, чем вызвало неподдельное недоумение. Прежде всего, Лорха. Да, даже Айнон посмотрел на меня, как на полоумную. Сама не знаю, откуда я это взяла. Но если верить тому, что я услышала, они были ни при чем. Но тогда кто? Может, в городе есть еще кто-то с такой силой? От этой мысли стало не по себе. Я взглянула на Мутана. Он не говорил ни слова и сидел с таким задумчивым видом, что мне показалось, он согласен со мной. Однако озвучивать вслух подобное противоречивое и неоднозначное предположение не рисковал. Был ли этому виной Лорх, который ненавидел темных? «Решила состроить из себя великого дознавателя?» Желчно расхохотался Лорх. «Так вот до этого тебе еще далеко!» «Угомонись уже!» Мутон не выдержал. «А вы двое марш на второй этаж! Там есть комната с матрасами! Переночуете в отделении!» Я уже передал ректору, что сегодня в Академии возможно не ждать. И без разговоров!» Прорычал глава отделения, посмотрев на Айнана. Эльф что-то буркнул нахмурив брови, и краем глаза, взглянув на меня, раздраженно дернул плечом. Комната, в которую нас отправили, больше походила на склад, наполненный всевозможным барахлом. Какие-то тюки с одеждой, ковры, старые погрызенные мышами деревянные рамы. Матрасы, на которых нам было предложено спать, отыскались в пыльном углу. Там же нашлись подушки, обвязанные бельевыми веревками и пледы. «И нам нужно здесь спать?» – презрительно фыркнул Торн. «Не могли ничего получше найти?» «Уж лучше здесь, чем на улице». Первый в комнату вошла я. Портал в академию давно закрыт, и разрешения не помогут. Слышала, что на практиках, если повезло попасть в какую-нибудь деревушку, «Адепты спали на тюках с соломой». «Мне это не грозит», — Айнанд дернул носом. «Практику я буду проходить в столице». «А как же жеребьёвка?» Я многозначительно приподняла бровь. «Равные права и все то, что говорил нам ректор на первом курсе при поступлении». «Гил, ты действительно думаешь, что сын первого советника будет спать на тюках с соломой?» «А что? Я бы на это посмотрела». Я улыбнулась. Представив, как Айну вместо мягкой перины подсовывают жесткую колючую солому где-нибудь в сарае. Но эльф многозначительно хмыкнул, а уголки губ поползли вверх. Если только с тобой. Я аж воздухом поперхнулась. Не забывай. Коварно подмигнул он. Что желание все еще при мне. Я никому не рассказываю, что ты полукровка, а за это. Да, да, помню. Раздраженно выдала я и поплелась за матрасами. Хорошо, что в комнате было недостаточно света, и Айнон не увидел, как густо я покраснела.